«Ох-хо-хо! Евдокея!» — тихо позвала Низкин. «А Евдокея!» Дуська плакала. Халатик с плеч упал, когда еще кидалась к сундуку, волосы растрепались, голова провалом темнела на белизне подушки, а лежала она, жалобно, по-детски сдвинув и перекосив ноги. Белые плечи дуськи тряслись, как в лихорадке. А на цыпочках скрипя тонко половицами, подошел к стульчику, опустился на него, но ноги для удобства не вытянул, торчали коленками вровень с пузом. Дуська понемногу успокаивалась, перестали вздрагивать плечи, затихли руки, спина сделалась плоской. Потом она и вся стала плоская, затихла. — Все, Евдокия, — еще немного подождав, спросил участковый. — Проплакалась? — Проплакалась, — в подушку ответила Дуська. — Ну вот подымайся. И Дуська поднялась, показала незрячее от слез лицо, скрученные в сосульки волосы, мокрую на груди черную комбинацию. — Ты не смотри на меня, Анискин, — криво улыбнулась она. Я теперь страшная. А ты подчапурся, подчапурся, Евдокея. Анискин отвернулся к окну и, пока Дуська причесывалась, намазывалась и накидывала халатик, смотрел на сиреневую опь и на старое осокорь, что стоял одиноко на берегу. Осокой шелестел шестяной листвой. В стволу был крепок и черен, но коруба растили. Такие же глубокие морщины, как лицо Анискина. Ничего удивительного в этом не имелось, так как Осакорь был лет на двадцать старше участкового. А ведь только так говорится, что дерево крепче человека. На самом же деле, подумал Анискин, дерево человека мягче. Крепче его только железо. Так оно и есть железо. Бездушное. — Ты подчапурилась, Евдокия? — спросил он. «Готово, Анискин!» Дуська в халатике сидела на кровати, тихая. «Я что ревела, Анискин?» — с усмешкой спросила она, показывая глазами на пол, где горкой все еще лежали вещи. «Я-то ревела, Анискин, что добро пропадает, а замуж...» Дуська засмеялась. «Это ведь со смеху умрешь, что никто замуж не берет!» «А ты знаешь, Анискин, почему?» а потому что вы, мужики, только на войне храбры. Как дело до баб доходит, ваш брат трусливее зайца». «А это почему?» — повеселев спросил Анискин. «Это как так?» «А вот так!» — ответила Дуська и кокетливо повела бровями. «Чего, мужики, на мне жениться боятся?» а от того, что я вольно живу». Народ возле меня завсегда вертится. На всю деревню песни реву. Вот они и боятся, а того понять не могут, что я самая верная жена и есть. Я мужиков распрекрасно хорошо узнала, и мне сласти от сласти искать не надо. Вот такие дела, товарищ Анискин. Дуська поднялась, не глядя комкая начала собирать с пола вещи. Она разом зашвырнула их в сундук, со звоном закрыла крышку и села на нее. — Мне крышка, а на крышке сижу, — полихо улыбнулась Дуська. Вот такие дела, Анискин. — На тебе Кришка сторожевой хочет жениться, — просто сказал участковый. — Я теперь это доподлинно знаю. — Откуда? — помолчав и сложив руки на груди, спросила Дуська. — Ты скажи, Анискин, откуда? — От. — Туда, что он у заведующего клубом аккордеон увел, — ответила Анискин и посмотрел на Дуську безмятежными глазами. — Вот я и решил, если он крупную кражу совершил, значит, жениться хочет. Еще договаривая, участковый резко поднялся со стульчика, пошел к хлопотливым дверям, но возле них, конечно, остановился и стал спиной слушать Дуську. Она молча повозилась, потом усмехнулась и сказала, «Он что, дурак аккордеона воровать?»